Ночлег. Днем в кафе мы услышали анекдот. Я хочу у вас переночевать. Мест нет, отвечает дежурный в мотеле. Я один. Все занято. Неужели ни одного места? Ни одного. Ну, поищите. Сэр, одно только место. Ну, приехал бы к вам президент. Ведь нашли бы. Для президента, конечно, нашли бы. Ну, так и дайте мне этот номер. Президент сегодня к вам не приедет. Чужая ночь. Большая медведица висит на небе вниз головой. На пути маленький городишка. Есть ли ночлег в городишке? Есть. Мотель «Четыре ветра». Название приманка для охотников и любителей рыбной ловли. Минута формальности. Заполняем коротенькую анкету, фамилия, адрес, марка и номер машины. Где работаем? Можно писать, а можно и не писать. В обмен на деньги хозяин, протирая глаза, дает запоздавшим гостям ключи и уходит досматривать сны. Кто мы, откуда, куда, хозяина не волнует. Двенадцать. Но надо еще посидеть над блокнотами. Двойные порции Кока-Колы приводят нас в рабочую форму. Но в аккуратной клетушке мотеля «Четыре ветра» работа все же не клеит. Духота. В раскрытые окна ни один из ветров обещанных нам рекламы проникнуть не может. Окна, затянутые частой металлической сеткой. Приоткрываем упругую дверь, и чтобы осталась щель, кладем на порог Библию, тяжелый черный кирпич. За святотатство сейчас же получаем и наказание. Комната наполняется комарами. Поокотившись малость на комаров с помощью примитивных шлепков, мы грянули друг на друга. А сервис Америки, неужели минесотские комары не взяты в расчет? Взяты. В большом выдвижном ящике, где хранились запасные одеяла и гнутая палочка для чесания спины, лежала изящная мухобойка. Механизированная охота на комаров дала хорошие результаты. Часа в два ночи мы разошлись по керри. Утром, погрузив в багажник дорожную кладь, оставляем ключи, как принято, за мощность скважины и прощайте четыре ветра. Дорога в Америке без мотелей немыслима, как немыслим лес без грибов. Но и мотели, понятно, без дорог не растут. Так же как и бензоколонки, они теснятся на особо бойких местах, подобно пятам. В больших городах мотель вытянут вверх и может иметь этажей 7. В маленьких городках, обычно на въезде, мотель имеет один изредка два этажа. Редки дверей как раз в каждой двери можно поставить автомобиль. Мотель может принадлежать одному лицу. Нередко хозяин с хозяйкой, имея пару помощников, Вполне управляется с одноэтажным приютом «Норок на 20. Но единоличникам все труднее тягаться с мощной индустрией ночлега корпорации Holiday Ин», Говард Джонсон, Уестерн, затмевает сиянием своей рекламы отчаянный бег огоньков какой-нибудь тишины, уюта, теплого очага. Корпорации это многие сотни типовых добротных мотелей. Реклама: В любом месте вы найдете эти удобства. Обязывать держать мотели в образцовом порядке. Все удобства продуманы. Две кровати, тур, хейрдал, мог бы на них переплыть океан. Стоят они в одном номере, на тот случай, если приедешь с семьей. Ребятишек можно класть поперек. Обязательно телевизор, стол для письма, телефон и пудовая телефонная книга. Кондиционер воздуха, два запасных одеяла, открытки, конверты, бумага, спички, иголка с ниткой, Бумажка для наведения блеска на обуви. Полная дюжина разнокалиберных полотенец, вода водах холодный горячий, кусочек мыла, на всем исключая, разве что непременную Библию, шитьем и тиснением название отеля. Запоминай! Стандарты санитарии в Америке высоки, но в особый культ возведена стерильность мотельных стаканов и унитазов. Каждый стакан на полочке перед зеркалом обязательно упакован в хрустящий бумажный мешок, а через белый круг унитаза наподобие фельдмаршалской ленты протянута лента бумажная. На ленте надпись, означающий «Унитаз» прошел санитарную обработку. В мотеле человек не живет, а только ночует, и кое-что из удобства убеждаешься за дорогу — откровенный крючок рекламы. Без них вполне бы и обошелся, Но, отделив рекламные блестки от подлинных удобств, надо сказать, наслежное дело поставлено в Америке образцово. Поучиться тут можно и надо многому. Народ у нас нынче тоже подвижен. Легко доступная крыша над головой людям в дороге нужна. Гостиницы мотели – дело не только необходимое, но и очень доходное. И аккуратности надо учиться. На полу в американском отеле даже совсем за худалом, вы не найдете следов строительства. Ни капли краски, ни трещин, ни подтеков воды. Из крана, если на нем помечено горячее, вода горячая и потечет. Наоборот, никогда не бывает. Мы знаем, у читателей есть вопрос, ну а плата, какова за ночлег плата? разные Ниже 7 долларов за ночлег мы не платили. За худавый мотель? 12-15 долларов, цена в 20-25 долларов с души берет добротный Holiday Inn. Среди цветистых названий «Дружественный», «Праздничный», «Крисо» особенно запомнилась вывеска вблизи поселения индейцев. Название мотеля на русский переводилось дословно так «Тут не снимают скальпы». Скальпы, однако, снимали — 17 долларов за ночь.